в то время как женщины и евнухи с быстротой и энергией приводили в исполнение хорошо задуманный план заговора, Макрин, который мог бы одним решительным ударом раздавить своего юного противника, колебался между противоположными крайностями страка и беспечности и бездействовал в Антиохе. Дух мятежа распространился во всех лагерях, во всех гарнизонах Сирии. Отряды войск стали один за другим убивать своих военачальников и присоединяться к бунтовщикам. А запоздалое возвращение солдатам прежнего жалования и прежних привилегий приписывалось давно всем известной слабости характера Макрина. Наконец он выступил из Антиохии навстречу все увеличивающейся числом и полной усердия армии молодого претендента. Его собственные войска отправлялись в поход, по-видимому, робко и неохотно. Но в пылу сражения притарианская гвардия выказала превосходство своего мужества и своей дисциплины, как бы поневоле подчиняясь своим естественным импульсам. Ряды мятежников были прорваны. Тогда мать и бабка сирийского претендента, согласно восточным обычаям сопровождавшие армию, поспешно вышли из своих закрытых колесниц и стали ободрять оробевших солдат, стараясь возбудить в них чувство сострадания. Сам Антонин, никогда в течение всей остальной своей жизни не обнаруживавший свойственного мужчине мужества, выказал себя в эту критическую минуту настоящим героем. Он сел на коня и с мечом в руке устремился во главе ободренных войск в самую середину неприятельской армии. А Евнух ганис проведший всю свою жизнь в уходе за женщинами среди изнеживающей азиатской роскоши, Выказывал тем временем дарование способного и опытного полководца. Исход битвы еще был сомнителен, и Макрин еще мог остаться победителем, но он сам испортил дело, обратившись в постыдное и торопливое бегство. Его трусость продлила его жизнь только на три дня и запятнала его несчастную участь заслуженным позором. Едва ли нужно прибавлять, что его сына, дядя Думениана, постигла такая же участь. Лишь только непреклонные притарианцы убедились, что они сражаются за государя, постыдно покинувшего их, они сдались победителю. Тогда... Солдаты двух противоположных лагерей стали со слезами обмениваться выражениями радости и дружбы и соединились вместе под знаменами воображаемого сына Каракаллы, а восточные провинции радостно приветствовали первого императора азиатского происхождения. Макрин удостоил сенат письменным уведомлением о незначительных беспорядках, вызванных в Сирии самозванцем. Вслед за этим был издан декрет, признававший мятежника и его семейства общественными врагами и обещавший прощение тем из его приверженцев, которые немедленно возвратятся к своему долгу. В течение 20 дней прошедших между провозглашением Антонина и его победой, именно в такой короткий промежуток времени была решена судьба Римской империи, столица и в особенности восточные провинции страдали от внутренних раздоров, вызванных надеждами и опасениями враждующих сторон, и от бесполезного пролития крови в междоусобицах, так как империя должна была принадлежать тому из двух соперников, который возвратится из Сирии победителем. Письма, которыми юный победитель извещал послушный сенат о своем торжестве, были наполнены уверениями, свидетельствовавшими о его добродетелях и умеренностях он намеревался принять за главное руководство для своего поведения блестящий пример Марка Аврелия и Августа и с гордостью указывал на поразительное сходство своего возраста и своей судьбы с возрастом и судьбой Августа, который в самой ранней молодости отомстил успешной войной за смерть своего отца. Называя себя Марком Аврелием Антонином, Сыном Антонина и внуком Севера он напоминал о своих наследственных правах на императорский престол. Но он оскорбил деликатность римских предрассудков тем, что присвоил себе трибунские и проконсульские полномочия, не дожидаясь, чтобы они были дарованы ему сенатским декретом. Это небывалое и неблагоразумное нарушение Конституции, вероятно, было внушено ему или его невежественными сирийскими царедворцами или его надменными военными приверженцами. Так как внимание нового императора было сосредоточено на самых пустых забавах, то он употребил несколько месяцев на свое пышное путешествие из Сирии в Италию. Он провел в Некомедии первую зиму после своей победы, а свой торжественный въезд в столицу отложил до следующего лета. Впрочем, еще до своего прибытия в Рим он прислал туда свой портрет, который был поставлен по его приказанию на алтарь победы в храме, где собирался сенат, и который дал римлянам верное и вместе с тем унизительное для них понятие о личности и характере их государь. Он был изображен в священническом одеянии из шелка и золота, широком и длинном по обычаю медийцев и финикиен. Его голова была покрыта высокой короной, и на нем было надето множество ожерельев и браслетов, украшенных самыми редкими драгоценными каменьями. Его брови были окрашены в черный цвет, а на его щеках видны были следы румян и белил. Сенаторы должны были с грустью сознаться, что после того, как Рим так долго вносил грозную тиранию своих собственных соотечественников, ему, наконец, пришлось преклониться перед изнеженной роскошью восточного деспотизма. В Эмезе поклонялись солнцу, под именем Элеогабала, и в виде черного остроконечного камня, который по убеждению народа упал с неба на это священное место. Покровительству этого бога Антонин, не без некоторого основания, приписывал свое восшествие на престол. Выражение суеверной признательности было единственной серьезной задачей его царствования. Торжество эмессского божества над всеми религиями было главной целью его усердия и тщеславия, а священное имя Элио Габала, которое он счел себя вправе носить в качестве первосвященника и любимца, было для него дороже всех титулов, обозначавших императорское величие. В то время как торжественная процессия проходила по римским улицам, ее путь был усеян золотым песком, украшенный драгоценными каменьями черный камень был поставлен на колесницу, которую везли, покрытые богатой сбруей, 6 белых, как молоко, лошадей. Благочестивый император сам держал вожди и, опираясь на своих приближенных, слегка опрокидывался назад, для того, чтобы постоянно наслаждаться присутствием божества. В великолепном храме, воздвигнутом на Палатинском холме, поклонение Элеогабалу совершалось в самой пышной торжественности. К его алтарю приносили самые тонкие вина, самые избранные жертвы и самые редкие благовония. Вокруг алтаря Толпа сирийских девушек исполняла сладострастные танцы под звуки варварской музыки, а самые важные государственные и военные сановники, одетые в длинные финикийские туники, исполняли низшие обязанности священнослужителей с притворным усердием и тайным негодованием.